Глава тридцатая. Рада. Я ничего не успела ответить, как следом за охранником, отпихивая того в сторону, в кабинет ворвалась Инна Слепцова. Или она Лютаева. «Иди отсюда!» — высокомерно приказывает она секьюрити. «Сегодня же вылетишь с работы!» Она говорила так уверенно, что мужчина растерялся. «Возвращайтесь на рабочее место», — спокойно произнесла «Я». «Неприятно наблюдать, как эта зазнавшаяся девица моего возраста унижает сотрудников, но выставить ее за дверь нам все равно не удастся. Чтобы та молодая женщина о себе не мнила, Егор не станет увольнять охранника за то, что тот выполнял свою работу. Кивнув мне, мужчина ушел. На лице секьюрити нельзя было прочесть никаких эмоций, но внутри он наверняка хочет придушить зазнавшуюся девицу». «Даже присесть некуда!» Возмутилась громко Инна, оглядывая помещение. В приёмной стоит двухместный кожаный диван, но туда молодая женщина кинула сумку и пиджак. Стол тут только один, и на нём сижу я. Не просто сижу, а работаю. Присаживайтесь на диван, спокойно, будто не заметила её выпада. Егор Борисович должен появиться с минуты на минуту. Я помню, что она желала поговорить со мной, но если получится, намерена упорно ее игнорировать. «Я знаю, где мой муж. Поговорить я пришла с тобой». Небрежно откинув на край дивана пиджак с сумкой, она наконец-то присела на диван, развернувшись лицом ко мне. «Может, чай или кофе?» — предложила спокойно, но про себя добавила. «Крысиного яду?» «Я готова лично сходить за пончиками или пирожными, лишь бы с ней не общаться». «Ничего не надо!» — отмахнулась она раздраженно. «Я хочу тебя попросить об услуге!» Только не это!» — мысленно перекрестилась. «Ничего хорошего я сейчас не услышу!» «Наверняка предложат шпионить за Егором!» «Если это входит в мои должностные обязанности, я буду рада вам помочь!» — как можно тверже произнесла. «Пусть не думает, что я перед ней собираюсь присмыкаться!» «Конечно, это не входит в твои должностные обязанности!» Повысила она голос, недовольство из нее так и изливалось. Тогда я не вижу смысла в нашем разговоре. Я поправила на носу очки, будто не замечая ее настроения. Моя невозмутимость и холодность сбивали слепцову с толку. «Я заплачу», — выговорила она по слогам, едва сдерживая злость. «Заплачу хорошо. Окажи мне несколько маленьких услуг». Инна меня будто не слышала. «Деньгами не обижу». Бессмысленно с ней разговаривать, я это уже поняла, поэтому просто помотала головой. «Я неплохо знаю своего мужа. Вижу, когда он кем-то увлекается. На тебя он запал». Вот сейчас ее лицо перекосилось от ярости. «Когда Егор предложит тебе переспать, не отказывайся». Мои очки сползают на кончик носа, глаза ползут на лоб, рот я сильно смыкаю, чтобы челюсть не упала на стол. «Я вас не понимаю». После нескольких секунд обдумывания. Может, неправильно услышала? «Что тут непонятного? Дай моему мужу». Очень грубо. «Чем меньше ты будешь ломаться, тем быстрее угаснет интерес Егора». Я не собираюсь становиться его любовницей. Даже не думала скрывать возмущение». «Жена у него уже есть, если ты не знала, поэтому остается только роль любовницы». Неправильно истолковала Инна мои слова и начала вновь злиться. «Или ты хочешь еще больше его зацепить своим отказом?» У меня складывается впечатление, что она не совсем здорова. «Вам не приходило в голову, что у меня может быть любимый мужчина?» Решила зайти с другой стороны, чтобы утихомирить эту ненормальную. «Кого это останавливало?» Я думала, меня нельзя уже шокировать, но Слепцова не переставала удивлять. Я прошу тебя лишь несколько раз с ним переспать, чтобы Егор потерял к тебе интерес. Подумаешь, какая мелочь. Она действительно думает, что все женщины продаются. Потом он уволит меня, на должность помощницы возьмет другую девушку. Не теряла надежды достучаться до ее разума. Ей вы тоже будете предлагать переспать с вашим мужем? «Тебе не понять, а я пытаюсь спасти свой брак. Я попрошу своего отца найти тебе работу в другом месте. Пока Егор знает, где ты живешь, он от тебя не отстанет». Ее мысли перескакивали, будто она была нетрезва. «Мой муж ни из-за одной бабы не обещал меня уничтожить. Ты стала первой. Ты его сильно зацепила». Голос зазвучал на несколько актов выше. Еще немного, и она засверстит или набросится на меня. Конечно, постоять за себя я смогу». Но с ее связями она легко выйдет сухой из воды, а виноватые сделают у меня. «Я заплачу, а ты держи меня в курсе событий». Подтянув к себе сумку, она принялась доставать деньги. «Сумасшедшая. Спасите меня от нее! «Не трудитесь. Я не буду спать с вашим мужем. Не стану за ним следить». «Ты мне любовниц покупаешь?» Неожиданно раздался голос Егора. Моя фраза застыла на губах. Забыла, что хотела сказать». Трудно описать свои эмоции, но это скорее радость. Возможно, облегчение, что этот разговор закончился. И не думала. Проверяла твою помощницу на честность. Инна старалась выглядеть уверенной, но даже я замечала, что она волнуется. «Не смей появляться у меня на работе. Не смей подходить и общаться с моими сотрудниками. Не смей им угрожать», — Жестко проговорил Егор. «Забирай свои вещи, я тебя провожу на выход». Наблюдать семейную сцену было неприятно, Инна пыталась упираться, Егор схватил ее за локоть и вывел из кабинета. Теперь неудивительно, что у Егора столько было любовниц, если жена сама их покупала. Это ведь сумасшествие какое-то, кому расскажу, не поверят. Что за отношения между ними, нормальными их точно не назовешь. Минут через десять Егор вернулся. Меня все трясло, я никак не могла включиться в работу. Ты нормально? Да, я в порядке. Правду не скажешь. Извини за сцену. Не слушай, Инну. Люди ее отца давно хотят поймать меня на измене или грубом отношении с женой. Надеются побольше отсудить. Я устал от разного рода провокаций. Это была одна из них. Постарайся выкинуть из головы. Она сказала, что ты угрожал из-за меня. Вот кто тянул меня за язык. Почему мне хочется услышать от него объяснение? Егор? Не спешил с ответом. подошел и встал возле меня. Сложно было смотреть на него снизу вверх. Но меня больше тревожило сердце, которое стало рваться из груди. «У нас утром состоялся неприятный разговор. Она не просто так предложила тебе стать моей любовницей». Егор наклонился и опустил свои руки на подлокотники стула. Я затаила дыхание. Инна заметила мой интерес. «Все замечают». кроме тебя.